Заболевания кожи. Показания. Хроническая экзема, сиборея, ихтиоз, нейродермит, псориоз, склеродермия, выпадение волос, нарушение салоотделения на лице. Противопоказания. Гнойничковые, грибковые заболевания кожи, кератомикоз, эпидермимикоз, пидиормит, туберкулез кожи вирусный дерматоз опухоли кожи. задачи массажа – удаление отживших роговых чешуек эпидермиса, очищение пор от застоявшегося сального секрета, размягчение и рассасывание инфильтратов, усиление крова и лимфотока, устранение венозного застоя и отечности ткани, улучшение кожно-мышечного тонуса и восстановление эластичности кожи, предупреждение атрофических процессов кожи. Сухая сиборея. Сиборея – сухость и шелушение кожи в волосистой части головы. Причиной ее возникновения являются нервные эндокринные расстройства, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, интоксикации. Методика. Положение больного сидя. Массаж начинает с воротниковой зоны D4-C2, затем проводит массаж волосистой части головы, концами пальцев, захватывает отдельный участок кожи и сжимает его короткими и быстрыми движениями. Продолжительность процедуры 15 минут, курс 12-15 сеансов через день. Угревая простая сыпь лица и туловища. Этим заболеванием страдают люди с повышенной функцией сально-железистого фолликулярного аппарата и закупорка его протоков на почве эндокринных расстройств, нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта и интоксикации. Массаж проводится при отсутствии инфильтрации в месте поражения.